«Здесь он, вероятно?» «Какого убитого?» — спросил человек и поглядел из-под лоби. «Тут вот на улице. Три дня как его убили». «Ага. Стало быть, юнкер или офицер?» «И когда попадали? Он кто?» Николка побоялся сказать, что он Найтурс именно офицер, и сказал так. «Ну да, и его тоже убили».